Искатель приключений. Эпиграф. «И там как раз, где смысл искать напрасно, там слово может горю пособить». Фауст. Глава первая. Поездка. Путешественник Амон Кут после нескольких лет отсутствия возвратился на родину. Он остановился у старого своего друга, директора акционерного общества Танара, человека с сомнительным прошлым, но помешанного на благопристойности и порядочности. В первый же день приезда Амон поссорился с Танаром из-за газетной передовицы, обозвал друга креатурой министра и вышел на улицу для прогулки. Амон Кут принадлежал к числу людей серьезных, более чем они кажутся на первый взгляд. Его путешествия, не отмеченные газетами, и не внесшие ни в одну карту малейших изменений материков, были для него, тем не менее, совершенно необходимы. «Жить — значит путешествовать», — говорил он субъектом, привязанным к жизни с ее одного самого теплого и потного, как горячий пирог, Бока. Глаза Омона две вечно алчные пропасти обшаривали небо и землю в поисках за новой добычей. Стремительно проваливалось в них все виденное им, и на дне памяти, в страшной тесноте, укладывалось раз и навсегда для себя. В противоположность туристу ОМОН видел еще многое, кроме музеев и церквей, где, притворяясь знатоками, обозреватели ищут в плохо намалеванных картинах неземной красоты. Любопытство ради ОМОН Кут зашел в вегетарианскую столовую. В больших комнатах, где пахло лаком, краской, свежепросохшими обоями и еще каким-то особо трезвенным запахом, сидело человек сто. ОМОН заметил отсутствие стариков. Чрезвычайное не свойственное даже понятию о еде тишина внушала аппетит у входящего быть молитвенно нежным, вкрадчивым, как сама идея травоядения. Постные хотя румяные лица помешенных на здоровье людей безразлично осматривали Амона. Он сел. Обед, поданный ему с церемониальной несколько подчёркнутой торжественностью, состоял из отвратительной каши Геркулес, жареного картофеля, огурцов и безвкусной капусты. Побродив вилкой среди этого гастрономического убожества, Амон съел кусок хлеба, огурец и выпил стакан воды. Затем щёлкнув портсигаром, вспомнил о запрещении курить и невесело осмотрелся. За столиками в гробовом молчании чинно и деликатно двигались жующие черты. Дух противодействия поднялся в голодном Амоне. Он хорошо знал, что мог бы и не заходить сюда. Его никто не просил об этом. Нон Но с трудом отказывал себе в случайных капризах. Пол голоса, однако же достаточно явственно, чтобы его услышали, амон сказал как бы про себя, смотря на тарелку: Дрень. Хорошо бы теперь поесть мяса. При слове мяса многие вздрогнули. Некоторые уронили вилки, все насторожившись рассматривали дерского посетителя. Мясо бы, повторил, вздыхая амон. Раздался подчёркнутый кашель, и кто-то шумно задышал в углу. Скучая, Амон вышел в переднюю. Слуга подал пальто. "Я пришлю вам индейку", сказал Амон. "Кушайте на здоровье". "Ах, господин", возразил печально качая головой истощённый старик-слуга. "Если бы вы привыкли к нашему режиму". Амон, не слушая его, вышел. "Вот и испорчен день", думал он, шагая по теневой стороне улицы. "Огурец душит меня". Ему захотелось вернуться домой, он так и сделал. Танар сидел в гостиной перед открытым роялем, кончив играть свои любимые бравурные вещи, но был ещё полон их резким одушевлением. Танар любил всё определённое, безусловно, яркое, например, деньги и молоко. "Согласись, что статья глупа", сказал входя он. "Для твоего министра я предложил бы и своё колено, но инспектор полиции дельный парень". "Мы", возразил не поворачиваясь Танар, Мы, люди коммерческие, смотрим иначе. Для таких бездельников, как ты, развращенных путешествиями и романтизмом, приятен всякий играющий в гарун Аль-Рашида. Я знаю, вместо того, чтобы толково преследовать аферистов, гадящих нам на бирже, гораздо легче, надев фальшивую бороду, шляться по притонам, пьянствуя с жуликами. «Что же, он интересный человек», — сказал ОМОН. «Я его ценю только за это. Надо ценить истинно интересных людей». «Многих я знаю». Один бывший гермафродитом вышел замуж, а затем после развода женился сам. Второй, ранее священник, изобрел машинку для пения басом, разбогател, загрыз на Париже зубами цирковую змею, держал в Каире гарем и теперь торгует сыром. Третий замечателен как феномен. Он обладал поразительным свойством сосредотачивать внимание окружающих исключительно на себе. В его присутствии все молчали, говорил только он. Побольше ума, и он мог бы стать чем угодно. Четвёртый добровольно ослепил себя, чтобы не видеть людей. Пятый был искренним дураком 40 лет. Когда его спрашивали: "Кто вы?", он говорил: "Дурак" и смеялся. Интересно, что он не был ни сумасшедшим, ни идиотом, а именно классическим дураком. Шестой